Глава 4 «С этого дня вы оставляете за спиной звание младшего мастера и становитесь мастером без теологии Лоррейн», официальным тоном произнес ректор Первой Академии Имбалара. Я сидела в его кабинете, держала спину прямо и читала бумаги, которые нужно было сейчас подписать. С этого самого момента я могла преподавать предмет не только первым курсом, но и получала в свое распоряжение – Академический домик и прибавку к жалованию. Не дочитав, я поставила свою подпись и подвинула бумаги колдуну. «Спасибо. Да только счастье, которое я ждала от этого назначения, не пришло». «Ваш дом будет подготовлен через несколько дней», — сообщил Дитварант. «И... я только что должен был сообщить вам ужасную весть». «Хорошо». Я встала, отодвинув кресло. «Это все?» «По рабочим моментам, да». «Что с Аниром? Его нашли?» «Да, сейчас он находится в моем доме, чтобы завтра иметь возможность попрощаться». Ректор отвел взгляд и поджал губы. «Но что он будет делать после, я не знаю». «Меня он слушать не будет». «Мунт, когда будет столица?» «Завтра утром. Я понял, организуем встречу». «Спасибо». Я сухо кивнула и вышла в коридор. Держаться настолько холодно получалось трудом, но я сохраняла лицо весь путь до нужной аудитории, открыла дверь и даже смогла улыбнуться первому курсу. Доброе утро я прошла к преподавательскому столу. Сегодня у нас с вами должен был быть первый устный экзамен, но я смогла уговорить ректора о небольшом изменении. Сейчас вы получите задание. От ответить на вопрос нужно будет письменно. Первокурсники слушали меня очень внимательно, Вверх взметнулось несколько рук. Кто-то начал подготавливать письменные принадлежности. «Да». «Мастер Лоррейн», — смутившись, обратилась ко мне одна из студенток. «А наши баллы, полученные во время занятий, будут иметь вес?» «Конечно. Я приплюсую их тем, что вы получите за свои ответы». Я кивнул ее соседу. «Да». «Мастер Лоррейн, а у нас будет практический экзамен?» «Уж точно не после первого семестра», — улыбнулась я ему. «Первые практики по бестиологии начинаются с третьего курса. А пока вам нужно хорошо знать теорию». «Но ведь ее мы выучили еще в высших школах», — тяжело вздохнула студентка с первого стола. «Да?» Я передала ей билет с вопросами. «Вот и посмотрим, кто сколько всего выучил за эти годы. Если уж кто из вас ответит на все вопросы полные и правильно...» Я придумаю, чем поощрить вас, как бестиологов». Приободрившись после этих моих слов, студенты сами разобрали оставшиеся билеты, достали чистые листы и приступили к ответам. Перескрепили о бумагу, кто-то что-то тихо нашептывал себе под нос, а я опустилась за преподавательский стол и повернулась к окну. Столицу согревало только наступившее лето. Время умолимо приближало день моего обручения с Доловиндом. А я чувствовала себя настолько потерянной, что даже не знала, как обратно собрать душу по кускам. Экзамен подошел к концу, на сегодня у меня больше не было планов. Но возвращаться в жилой корпус не хотелось. Хотя и надо было бы собрать вещи, подготовиться к переезду в академический дом, который явно будет соседствующим с домом некроманта. Рихтон фон Логер. Мужчина, которому было приказано вскружить мне голову и отвлечь от Хамарта де Лавинда. Ну что же, со своей миссией он успешно справился я сама не заметила, как из гада, который мне проклял, он стал человеком, с которым мне нравилось быть вместе. Я провела рукой по левому предплечью, где под рукавом мантии была спрятана татуировка. Метка защитница. Надеюсь, некромант скажет мне заранее, подписал ли император документы для ордена. Если нет, то нужно будет выйти из него и искать другой выход из ситуации. Или же попросту бросить все и попытаться уехать, если мне, конечно, позволят это сделать». Как-то слишком много людей заинтересовались мной. Слишком многим я оказалась нужна в роли пешки военного знамени. И эта роль меня совершенно не устраивала. Даже больше, чем роль жены Хаммарта де Лавинда. Лоря! Я вздрогнула, не заметив, как ноги сами меня принесли к ангару для бестий. «Привет!» Рассеянно ответила я, встретившись с взглядом Зионара, который выходил на улицу. «Что ты тут делаешь?» «Не знаю». Эльф пожал плечами, потом замелся и произнес. «Я слышал новость о твоем отце. Мне так жаль». «Спасибо». я нашла в себе силы, чтобы вновь улыбнуться. «Через такое нужно просто пройти. В таком мире мы живем». Старшекурсник кивнул. «Если тебе нужна будет какая помощь, ты знаешь, где меня найти». «Спасибо». Еще раз поблагодарила я его. «Кова». Я отрицательно покачала головой и опустила взгляд. «Нет». Зир шагнул навстречу и попросту меня обнял. «Все наладится, вот увидишь. Не убивайся так, Лори. Ты сделала все, что было в твоих силах. А у меня сейчас душу разорвет от тех эмоций, что я могу уловить». «Не улавливай», — буркнула я, глупости отстранилась. «Ты прав, но моих сил не хватило, чтобы избежать этой череды бед». Уверен, одна орчиха сказала бы, что ты просто недостаточно сильна была для такого испытания. Попытался приободрить меня зионар и это сработало. Ты прав, я кивнула. Над этим я поработаю. Можешь не сомневаться. Я никогда не сомневался в одной красотке, которая однажды прошла мимо моего стола. Рассмеялся ушастый и нагло мне подмигнул. Не знаю, была ли это сила эмпатии одного эльфа, или просто его слова помогли мне почувствовать почву под ногами, но остаток дня я провела достаточно спокойно. Только под самый вечер на одной из аллей академического парка меня ждала неожиданная встреча. «Столько сплетен ходят о вас в последние дни, столько слухов!» проворковала мастер Сесиль, преграждая мне дорогу и как-то странно усмехаясь. Боюсь даже представить, в какие из них вам пришлось поверить. сокнула я языком и покачала головой. А то ведь так одним цветом волос не отделаетесь. Улыбка превратилась в оскал. Все еще есть желание огрызаться, дрянная девчонка. То, что ректор не хочет вас, как женщину, не моя заслуга, обрубила я. Надеюсь, что этот вопрос мы с вами решили, мастер Сесиль. И вы, наконец, займетесь своей жизнью, а не будете собирать сплетни о моей. Мой ответ был далек от изящного и острого, но на это как-то плевать, особенно сейчас, когда вместо спокойных ответов хотелось только рычать. Мастер Сесиль больше ничего не сказала, только прожгла меня взглядом, полным ненависти, и поспешила пройти мимо. А я же, наконец, направилась к жилому корпусу, чтобы подготовить вещи к переезду. Следующим утром, выбрав из своего гардероба строгий черный наряд, я отправилась туда, куда идти совершенно не хотелось – Ритуал прощания должен был только подтвердить потерю, показать который раз, что мне не приснилось и не померещилось. Тяжесть на душе сложно было передать словами. Все то время, которое длилось прощание, я стояла в стороне. Сложно было найти в себе силы, чтобы еще раз посмотреть на отца. Последний раз. Я нашла их в себе только, когда большая часть пришедших разошлись по разгромленному дому Атрикс. Краем уха... Я слышала сплетни о том, что на Эриона Атрикса было совершено покушение каким-то мужчиной, у которого он в молодости увел мою маму Анира и Якобы империя уже ищет его и готовится наказать самыми строгими мерами кара. Последним я даже не сомневалась. Горин Эот найдёт виновного, сделает его таковым, а потом казнит. В этом не было ничего нового или необычного. Лоря. Я услышала тихий голос за спиной, когда сказала папе все, что хотела. Мысленно. Но это ведь ничего не меняет, правда? Да. Я встретилась взглядом с Аниром. Рядом с ним стоял Мунт и молчал, плотно сжав губы. «Мы...» «Я бы хотел с тобой поговорить», — неловко произнес один из близнецов. «Конечно. О чем?» «Обо всем». Анир сжал руки в кулаки. «Я хочу, чтобы ты знала, и я обвиню тебя во всем, что случилось. Не знаю, когда смогу простить, хотя и понимаю, что ты сама ничего не знала. И не хотела такого, просто... Даже несмотря на все это, ты моя сестра, наш с Мондом, потому что именно так нас вырастили воспитали родители. Я бы хотел попросить у тебя прощения и времени, чтобы смириться с мыслями о произошедшем». Он опустил взгляд, а я вместо ответа шагнула навстречу и обняла его. «Поговорим нормально, когда пройдет время», — прошептала я. «И я рада тому, что ты мой брат». Анир вздрогнул и крепко сжал меня в объятиях. Через секунду к нам присоединился Мунт. Не зная, сколько мы так простояли втроём, наплевав на то, что нарушаем этикеты правила приличия присобравшихся, наплевав на то, что в наших венах течет разная кровь, важно было только то, что мы семья, несмотря на различия и разногласия. «Я возвращаюсь в гвардию» произнес Анир, отдалившись. «Ну, почему?» Я растерянно посмотрела на хмурого Мунда, который все еще молчал, стоя рядом. «Потому что мне больше некуда идти». Пожал плечами мой брат. «К тому же, чем ближе я буду к ним, тем больше смогу узнать и сделать». «Это очень опасно», — покачала я головой. «Жизнь в Империи опасна», — криво усмехнулся Анир. «И что?» «Многие отсюда смогли уехать». «Что ты скажешь генералу?» Я с трудом смогла задать этот вопрос без пренебрежения. А вот сам Анир посерел лицом. Он собирался вернуться под командование к человеку, который у него на глазах убил отца. И я не представляла, как можно слушать и исполнять приказы такого командира. «Думаю, ему будет на руку, что я вернулся». Хищно оскалился Анир. «Постараюсь не сильно выделяться». «Тебя могут наказать за дезертирство». «Я могу тебя как-то отговорить?» Тихо спросила я. А Анир только покачал головой. «Я уже принял решение. Хватит прятаться, Лори. Эти люди убили нашего отца. Пусть не сразу, но мы отомстим». «Тише ты!» Шикнул на него Мунт. А мимо нас неспешно прошла пожилая пара. Не хватало еще, чтобы слухи поползли. «Я буду осторожен». Пообещал Анир, глядя только на меня. «Исполни его последнюю просьбу. Пообещай мне, сестра». Глаза обожгло слезами, но я только сцепила зубы и кивнула. «Обещаю». Мунта недовольно цокнул языком, а потом ушел вместе с братом, оставив меня одну. Я проводила их долгим взглядом и, наконец, выдохнула. В академию вернулась к поздней ночи. О своих чувствах и эмоциях предпочитала не думать, не зацикливаться на них. Надо дособирать вещи, завтра утром перенесу их в академический домик и освобожу комнату в жилом корпусе. На подходе к зданию... Я зацепилась взглядом за темную фигуру у деревьев. Не нужно было видеть лица, я чувствовала исходящую от мужчины ауру магии смерти. Но вместо того, чтобы узнать, что хочет тут отыскать Рихтон Логер, я стрелой пролетела мимо. С ним я разговаривать готова не была. Не знаю почему, но я чувствовала себя преданной. Вроде бы и мужчина мне ничего не обещал, ни в чем не клялся. Но после того, как я узнала, что он попросту играл на моих чувствах по просьбе ректора, не знаю, даже думать об этом не хочу. В комнату к себе я вошла, громко захлопнув дверь. Обошла коробки, сняла платье и упала на кровать. Решила, что соберу оставшиеся вещи завтра утром. Завтра же и перенесу их порталом. Не сейчас, хватит на сегодня. Но уснуть долго не получалось. Одеяло мешало, звезды светили в окно слишком ярко. В комнате почему-то стало очень душно. Когда, наконец, сон накрыл меня собой, я спокойно выдохнула и ушла в мир без сновидений. «Лори...» Я резко оборачиваюсь, не веря тому, что слышу. Море громко шумит, разбивается о скалы. Папа стоит на широком персе и подзывает меня жестом. Анир прыгает в волну, выныривает и громко смеется. монт уже в море, бьет ладонью по воде, обдавая брата градом брызг. «Лори, иди к нам!» Перекрикивая стихи повторяет папа, вновь манит меня рукой. «Не может быть!» Шепчу я, делая первый шаг на причал. За ним еще один и еще. Потом срываюсь на бег, не обращая внимания на широкую мешающую юбку. Платье путается в ногах, но это ненадолго. Сейчас я сниму мешающие одежду останусь в одном наряде для плавания и присоединюсь к своей семье. Опаздываешь, милая. Эрион Атрикс отталкивается от пирса. Стоит мне только приблизиться и прыгает в море. Выныривает через секунду, отфыркиваясь от воды, и запускает в мою сторону веером брызг. Вода касается разгоряченной кожи, пробуждает желание оказаться в прохладе, насладиться подводным течением. Как давно я не была на море. «Иду!» – смеюсь я, стягивая летнее платье. Все происходит, как в то самое лето, когда мы смогли выбраться из столицы на несколько дней. Всего несколько счастливых дней, после которых приехали имперские стражники и под конвоем доставили нас обратно. Отца тогда долго вызывали в замок, тыкали тем, что он не подписал какие-то бумаги, не сообщил. Но сейчас все иначе. Я чувствую. Все по-другому. Никто не посмеет нарушить наше счастье. Пирс внезапно оказывается огорожен высокими перилами. Но разве какие-то перила могут меня остановить? Я опираюсь руками о перекладину, перекидываю вначале одну ногу, за ней другую, сажусь на перила и подставляю лицо обжигающему солнцу. «Как же хорошо!» Как спокойно и приятно. Надо еще немножечко погреться, чтобы ухнуть в прохладное море, ощутить ласковое прикосновение волн кожи, остудиться. Прыгай, милая. Папа подплывает к пирсу и стряхивает воду с волос. На секунду его лицо меняется, будто и не он вовсе в море, но всего на мгновение. Я замираю, бросая взгляд в сторону братьев. Один из них что-то кричит, а голос... Не такой, как я привыкла слышать. Чужой голос... Холодные пальцы отца обвиваются вокруг моей лодыжки. Сильный рывок, пальцы разжимаются, и я падаю вниз, отмечая, что Эрионатрикс больше не похож сам на себя.